Берег был усыпан моллюсками, мелкими ракушками, морскими чашечками, гладкими букардами в виде сердца и, главным образом, клеонами с продолговатым перепончатым телом и головой в виде двух округленных лопастей. Я видел мириады клеонов северных, длиною в три сантиметра, которых тысячами пожирают киты. Эти прелестные крылоногие, настоящие морские бабочки оживляли воды, омывавшие берег. Из других животных было несколько древовидных кораллов, из тех, которые, по словам Джеймса Росса, живут в морях Антарктики на глубине до тысячи м. Затем были видны восьмилучевые кораллы, альцианарии, а также множество красновато-бурых астериасов, свойственных этому климатическому поясу, и других морских звёзд, буквально вызъевздивших землю. Но где кипела жизнь? Так это в воздухе. Тысячами порхали и витали птицы разных видов, оглушая нас своими криками. Тысячами сидели они на уступах скал, бесцеремонно оглядывая нас и безбоязненно разгуливая возле самых наших ног. Тут были пингвины, столь легкие и проворные на воде, где их порою принимали замокрель, и такие неуклюжие и тяжелые на суше. Скупые в движениях, но шумливые, собравшись целыми стаями, они оглашали воздух своим диким криком. Среди птиц я заметил долгоперых куликов из семейства белых ржанок, величиной из голова, белоснежных, с коротким коническим клювом и красным ободком вокруг глаз. Концель наловил этих птичек. Они очень вкусны, если их хорошо приготовить. В воздухе поносились альбатросы с широким в 4 метра размахом крыльев, прозванные по справедливости океанскими коршунами. Гигантские глупыши и между ними зловещие буревестники костоломы с выгнутыми дугой крыльями, большие охотники до тюленей. Кайский черно-белый буревестник, разновидность утки. Наконец, целый выводок глупышей, белых с коричневой окраиной на крыльях и синих птиц, которые водятся только на островах Антарктики. Эти глупыши, Такие жирные, — сказал я Канцеле, — что жители фарерских островов пользуются ими как светильниками, вставляя в убитую птицу фитиль. Еще бы немножко, — ответил Канцель, — и получились бы отличные лампы. Впрочем, природа не настолько предусмотрительна, чтобы заранее снабдить их фитилем. Отойдя еще полмили от берега, мы увидели, что вся земля изрыта гнездами, похожими на норки. Это были гнезда пингвинов. Оттуда вылетало множество птиц. Позднее капитан Немо устроил на них охоту, и было поймано несколько сотен этих птиц с темным, но очень вкусным мясом. Крик пингвинов очень напоминает крик ослов. Пингвины величиной с гуся, с оперением аспидного цвета, с белой грудью и лимонного цвета ободком вокруг шеи. Они не искали спасения и падали замертво от удара камнем. Туман не рассеивался Было уже одиннадцать часов, а солнце еще не показывалось. Это меня очень беспокоило. Какие же могли быть наблюдения, если нет солнца? А как же иначе установить, достигли ли мы полюса? Я подошел к капитану Немо. Он стоял, облокотясь о выступ утеса и глядел на небо. Казалось, он был взволнован и раздосадован. Но что тут поделаешь? Этот смелый и сильный человек не властен был повелевать солнцем, как он повелевал водной стихией. Наступил полдень, а дневное светило еще не показывалось. Небосвод, затянутый густой пеленой тумана, не позволял определить высоту солнца. Скоро туман разрешился снегом. «До завтра», — коротко сказал капитан, — и мы возвратились на борт Наутилуса в снежную бурю. Во время нашего отсутствия были закинуты сети, и, вернувшись, я с интересом принялся изучать пойманных рыб. Антарктические моря служат местом массовой миграции рыб, спасающихся от бурь более низких широт. Я заметил несколько южных бычков длиною в один дециметр, белых в поперечную синюю полоску с колючим шипом, массу морских игл отряда цельноголовых с вытянутым длиною в три фута телом, голой кожей серебристо-бурого цвета с круглой головой, конусообразной, выступающей вперед мордой, с тремя спинными плавниками и длинной хвостовой нитью.